19. -е. К рассвету составленный инфанти список сократился до 30, а к 10:00 утра до 6 детей. Остальных они вычеркнули, поскольку их трупы были с уверенностью опознаны либо не подходили по возрасту и полу. Прежде всего, они исключили жертв убийств. По большей части это были новорождённые и грудные дети. 6 оставшихся детей представляли собой воплощение жестокости судьбы. Одного мальчика унесло потоком во время наводнения, его так и не нашли. Другой сгорел в родительском доме, третий погиб при сходе лавины, четвертый и пятый разбились в авариях по вине тупоголовых лихачей, их тела были настолько изуродованы, что опознать их не смогли даже родные. Самой страшной и гротескной оказалась смерть шестого ребенка. Мини-ван с шестью пассажирами. направлявшимися в паломничество к храму в провинции Мачерата, слетел с обрыва и взорвался. Все, находившиеся в машине, погибли. Тела были до неузнаваемости обезображены аварией и взрывом бензобака, что в жизни бывает столь же редко, сколь часто случается в кино. Этот дополнительный, лишенный современных систем безопасности мини-ван, принадлежавший приходу, пожалуй, вообще не должен был выезжать на дорогу. Когда в списке осталось шесть имен, Коломбо, осушив целый кофейник несмешанной арабики из Санто-Доминго, взяла на себя самую тяжелую задачу — связаться с семьями. Данте самоустранился. Как бы ему не нравилось врать и притворяться по телефону, но человеческого горя он не выносил, особенно острой боли, утраты сына или внука. При личном общении способность наблюдать за выражением лиц и языком тела позволяла ему отстраниться от ситуации. Но говоря по телефону, он не мог не распознать в голосах собеседников тысячи оттенков страдания, и это страдание откликалось в нём. И хотя у большинства людей для подобных случаев обычно заготовлен набор готовых фраз, Данте в этом смысле был настоящим социальным аутистом и скорее бередил раны, чем утешал. Коломба понимала, что задача будет не из лёгких, но всё прошло ещё болезненнее, чем она ожидала. Её звонок разбудил кошмары и вызвал слёзы, проклятия и, по крайней мере, в одном случае, горестные стоны. Тем не менее, Коломбии оставалось лишь стоять на своём. Вы не могли бы прислать нам фотографию? Лучше всего по электронной почте, но факс тоже подойдёт. Она рассказывала сказки о статистических исследованиях полиции, о сборе данных, которые могут спасти жизни и лгала лишь отчасти. В довершение всего только двое из опрошенных имели доступ к интернету или компьютеру, и Коломбе пришлось уговаривать остальных обратиться в интернет-кафе или в местный сувенирный магазин и отправить снимки как можно скорее. Каким-то чудом ни один родственник не отказался, и через пару часов у неё были фотографии всех шести детей. Тем временем Данта, натянувшая на глаза чёрную маску, спал плохо. Его мозг не переставал работать, и сон его постоянно прерывался. В своём тревожном забытьи он словно пытался собрать пазл из кусочков, которые отказывались совпадать. Среди этих кусочков был и отец, и загадочный мальчик, и ещё более загадочное поведение Ровэры. Он не знал, как они связаны, но чувствовал, что его боль и побуждения важная нить клубка, который он пытается распутать. Мысли его были сумбурными, что свойственно тем, кто ночами лежит с закрытыми глазами, напрасно призывая сон. Однако Данте снова и снова воскрешал в памяти уже известные ему детали, словно разгадывая головоломку. Необходимо было частично заштриховать абстрактную фигуру, чтобы взгляду открылись скрытые очертания знакомых предметов. Резкий поток света вырвал его из полудрёмы, Коломба грубовато сорвала с Данти маску и устало посмотрела на него. Они у меня. Есть одна идея. Фотографии детей с пересохшим горлом, переспросил он, на ощупь отыскивая пачку сигарет. Да, они в компьютере. Ты готов или ещё время потянем? с сарказмом спросила она. Одну минуту, я только умоюсь. Ночью Данти рухнул в кровать, не раздеваясь. Теперь он снял рубашку, плеснул себе в лицо холодной водой из-под крана, принял всевозможные капли и пилюли, чтобы хоть немного приглушить мучающую его тревогу, и вышел в гостиную с полотенцем на плечах. Коломба впервые видела его с обнажённым торсом. Он был тощим, как щепка, и снова напомнил ей Дэвида Боуи в старом фантастическом фильме. Однако, вопреки вредным привычкам Данте, его худощавость не казалась болезненной. И больше походила она на худобу слишком быстро вытянувшегося подростка. Если бы они не несколько седых волосков в его отрощи и за последние 2 дня, когда он перестал бриться с щетине, он выглядел бы моложе своих лет. "Закончил?" спросила она. "Почти. Извини, но мне нужен кофеин. Что ты, не торопись. Ну, не езви. Это займёт всего минуту. Хочешь кофе?" Коломба хотела, но из чувства противоречия отказалась. Размеренными движениями травника Данты приготовил один из своих блендов и, не дожидаясь, пока кофе остынет, выпил две чашки подряд. "Я готов", сказал он наконец. "Где они?" "Здесь", Коломба развернула к нему экран компьютера. Пока Данты умывался, она сделала из шести снимков коллаж. Фотографии, пришедшие на гостиничный факс отсканировали для неё на стойке регистрации. В отличие от остальных, они были чёрно-белыми. Шесть фотографий мальчиков от 5 до 6 лет, каждый из которых улыбался. Увидев их снова, Коломбо впервые поняла, что если тот, кого они ищут, среди этих детей, ему повезло больше остальных. Его похитил и держит в заточении безумец, но в отличие от остальных, он всё ещё жив. Секунд десять Данте, скрестив руки, смотрел на коллаж и, наконец, уверенно показал на одной из фотографий. «Вот этот», — сказал он. Коломбо резко, со свистом выдохнуло. «Мне тоже он показался самым похожим, но на сто процентов я не уверена. Не можешь быть уверенным и ты. Дети быстро растут и меняются». «Я уверен на все сто», — настаивал Данте. «Что с ним случилось?» «Это мальчик из Минивена, Руджеро Паладину». «Черт!» На миг до Данте как будто докатилось эхо его почти сна, и одна бойня наложилась на другую, но Колумбион ничего не сказал, в том числе потому, что не смог бы передать свои ощущения словами. «Шесть трупов и все, чтобы похитить его». «Скажи, почему ты так уверен?» «Ничего не замечаешь». Ну, кое-что отличает его от остальных детей. Коломбо вспомнила фотографии сына Мауджери и точный диагноз, поставленный ему Данте. Однако здесь был всего один снимок, к тому же мальчик позировал. Затем она заметила глаза, слегка похож на азиата. Верно, маленькие, близко посаженные глаза. А как тебе подбородок? Коломбо вздохнула. Когда Данте начинал строить из себя профессора за кафедрой, он становился невыносим. Но она ему подыграла, слабо выраженный, как у мальчика с видео, но тот стоял в другой позе, поэтому судить сложно. Так называемый скошенный подбородок. Но он пошёл не в оце, не в мать. Это лицевая дисморфология, вызванная гипоплазией нижней челюсти. Характерный признак фас. Чего прости? фетального алкогольного синдрома, алкогольного синдрома плода, сказал он, как будто растолковывая ей очевидную истину. Его дура мать пила во время беременности. Плод не способен блокировать продукты распада этанола, проникающие через плаценту. Да, это я знаю. Я женщина детородного возраста. Данте обратил на её слова не больше внимания, чем на жужжание мухи, и вызывающие отклонения в развитии Насколько серьёзно? Существует различные степени выраженности синдрома в зависимости от количества употреблявшегося матерью алкоголя и сроков беременности. Пила она в первом триместре или даже позже. Речь может идти как об отклонениях в психическом развитии, так и о серьёзных физических дефектах. Ну, поскольку на видео проблем с двигательным аппаратом незаметно, я бы сказал, что у мальчика нарушение умственного развития. Одному Богу известно, как он переносит заточение. Данте взглянул на Коломбу. Поэтому я уверен, что Руджеро тот самый ребёнок. У него замедленная обучаемость и умственная отсталость, как и у Луки, хотя и другого свойства. Похоже, отец предпочитает самых обделённых судьбой детей.